Четыре. И вот как только карета со всеми своими обитателями прибыла к трактиру, им навстречу сейчас же вывалился хозяин и его подросток-сын. Сынишка быстро подскочил к козлам, принял Вадима вожжи и немедленно занялся лошадьми. А сам хозяин, встретив гостей приветливым поклоном, ловко принялся провожать их внутрь. Сразу же было понятно, что артисты уже не в первый раз останавливаются в этом уютном месте. И едва гости вошли, хозяин тут же взялся устраивать их за огромным обеденным столом. А рассадив путников, он мгновенно удалился за угощением. И все вроде бы обыденно и вроде как заведено, однако все это проходило в полной тишине. Никаких тебе здрасти, никаких тебе хэллоу, одни только кивки да улыбки, все тихо и чинно. Женьер, глядя на это безмолвие, даже замер, пытаясь услышать хоть звук. И лишь ржание лошадей подсказывало ему, что он еще не оглох. — А что, эти хозяева тоже умеют общаться мысленно? — Негромко спросил он у Вадима, когда они, продолжая свою беседу, уселись чуть поодаль ото всех на противоположном конце стола. — О да, это так заведено. Не должно быть лишних вопросов. Все читается из головы, и только иногда можно подтвердить заказ легким кивком. Впрочем, если ты хочешь, я могу попросить их говорить вслух, — охотно откликнулся Вадим. — Да нет, не надо. Достаточно будет того, что ты со мной говоришь. — Кстати, они очень отличаются от вас, совсем не похожи на людей, — поглядывая в сторону хозяина, разносящего кушанье, почти шепотом сказал Женьер. И надо отметить, он был прав. Хозяева действительно выглядели несколько необычно для этих мест. Крупного телосложения с ногами-тумбочками — Руками словно дубовые корни и с носами свисающими почти до подбородка. Они больше походили на лесных разбойников, нежели чем на владельцев постоялого двора. — А ведь ты это точно подметил. Они вовсе и не люди. Это семья датских троллей. Когда-то, давным-давно, они перебрались в наши края, да так и остались. Отстроили трактир, Развели хозяйство, помогают проезжим людям, кормят их, поэт да на дорожку добра желают. Хотя на вид и страшноваты. Но это ерунда, мы уже к ним привыкли. Да и ты приспособишься, — усмехаясь, ответил Вадим и принял у подошедшего к ним хозяина тролля сочную копченую рульку, только что снятую свертела. — Ничего, юноша, ты не тушуйся. Спрашивай вслух, коли что надо. Я ведь понимаю, человек-то не здешний, и многое для тебя в диковинку. Тем более, что вскоре мы все и без лишних предупреждений станем вслух говорить. Ох и побалагурим же, друзья! Коряво произнося отдельные слова, шумно вздыхая, пробубнил тролль и, оставив рульку, отправился за следующим блюдом. Это что же выходит? Он мысленно слышал все, о чем мы с тобой только что тут говорили. — Ну и дела! — склонившись к Вадиму, буркнул Женьер. — Ну, я же тебя предупреждал, ничему не удивляйся. У нас все этим навыком пользуются, и ты научишься. Оглядывая стол в поисках питья, ободряюще ответил ему Вадим и тут же потянулся к ближайшему бокалу а что он там сказал про какие то скорые разговоры вслух почему это все вдруг станут балагурить опять спросил женьер а это он имел в виду церемонию, а это он имел в виду церемонию звездной свадьбы это у нас так особый праздник называется и вот как раз на время этого праздника никто не имеет права общаться посредством мыслей всем надлежит говорить только вслух такой уж порядок заведен а все для того чтобы никто не смел ничего утаивать чтобы все думы были на языке а не в голове так что разговаривать будут все быстро ответил вадим и махом опустошил бокал а что за праздник такой что за звездная свадьба не унимался женьер ха ну ты почемучка Недовольно хмыкнул Вадим, но все-таки продолжил свои объяснения. — Хочешь знать дальше? Тогда слушай. За период вращения нашего мира вокруг собственной оси у нас на небосклоне в один прекрасный момент внезапно восходит огромная сверхновая звезда, которая своим ярким сиянием затмевает млечный свет. И вот с этого самого момента и начинается новый период вращения. И каждый раз, когда это происходит, верховный принц нашего мира обязан на следующий круг выбрать себе очередную невесту, кое разделит с ним и трон, и ложи. А прежнюю избранницу отправят на безбедную жизнь в монастырь. И вот как раз в эту топору и устраивается праздник звездной свадьбы. И это тоже такой заведенный порядок. Впрочем, и здесь не все так однозначно. Правом предоставить для принца новую невесту обладают только свадебные феи, а уж их-то в преддверии торжеств собирается великое множество, и все они беспрестанно рыщут по всему свету в поисках самых красивых девушек, а найдя, доставляют их во дворец. А в сам канун церемонии принц выбирает себе одну из них. Ну, а когда выбор сделан, тогда и начинается свадьба. И вот на это радостное торжество со всех краев нашего мира в главный город королевства съезжается уйма народа. А уже тогда и происходит сам праздник. Сотни гостей танцуют и радуются, пьют хмельные напитки и восславляют молодых. А на главной площади города, перед Королевским дворцом, начинается турнир искусств. Там отовсюду собираются лучшие бродячие театры и дают яркие представления. Но только один из театров признается триумфатором, и тогда он удостаивается чести показывать свое мастерство на сцене дворца. И ему будет дозволено выступить на самой свадьбе. И, кстати, мы как раз именно на этот праздник и едем. И я надеюсь... Да что там говорить, я просто-таки уверен, что мы станем победителями на этом славном турнире театров. Ну, а победив, мы сможем порадовать своим искусством гостей свадебной церемонии. Вот такие дела, малыш Женьер. А теперь ты, наконец-то, дашь мне спокойно поесть? А то вон смотри, ребята уже перекусили и собираются отдыхать. Стараясь как можно быстрее приступить к трапезе, ответил Вадим и тут же впился зубами в рульку. — Ага, теперь мне все ясно. Но только как это нам поможет найти Надю? Ведь если мы сейчас уйдем отсюда и отправимся на праздник, то вообще потеряем ее след. — По-моему, пока мы еще здесь то у нас больше шансов найти ее. Не в силах съесть и кусочка из-за беспокойства, — воскликнул Женьер. — Да не кричи ты так! Не видишь, что ли? Ребята спать пристроились. Скорее всего, Нади тут уже просто нет. Как я понял из твоих слов, когда она провалилась в наш мир, то ты в это время застрял на другой стороне. А это меняет дело. Что же ты за ней сразу-то не бросился? Старательно пережевывая смачные кусочки рульки, с упреком пробурчал Вадим. Да как же это не бросился? Бросился еще как. Да я всего лишь на секунду и задержался-то. Да неужели такая малость имеет значение? Тут же возразил Женьер. Чудак человек, да ведь это у вас там секунда прошла, а у нас за этот миг... Может целая вечность пролететь, ведь время-то субстанция абсолютно неровная, и скачет оно, как ему вздумается, то оно вчера, то оно сегодня, а то и завтра. Это-то тебе понятно? Так что кто знает, где теперь твоя Надя? А может быть, она попала во вчера, и сейчас вчерашним борщом почуется, а может и в позавчера попала, что, конечно, гораздо сложнее. Ведь там-то борща еще не приготовлена. Считая, что он удачно пошутил, весело усмехнулся Вадим, уплетая за обещики щеки гарнир. — Ну да, разумеется, тебе смешно. А как же мы ее тогда найдем, если ее нет сегодня, а она попала во вчера? Не поддавшись веселью, отчаянно вскликнул Женьер. — Тише ты! Ух разошелся! — Как, как? Да вот так! Разве тебе неизвестно, что любое вчера всегда переходит в завтра? — В общем, ничего сложного тут нет. Останемся сегодня, а вчера само нас нагонит. Продолжая лукаво улыбаться, заметила Вадим и наполнил себе еще один бокал. — Да как же так? Да разве такое возможно? Или ты все шутишь? Тут же переспросил его Женьер. — Да какие уж тут шутки! — Чего только не случается в нашем мире. Ну, а если серьезно, то, скорее всего, твоя Надя очутилась в завтрашнем времени, а ты, выпав чуть позже, задержался в сегодня. Так что теперь она где-то далеко впереди. Но я уверен, где бы сейчас она ни была, она так же, как и мы, скоро окажется на празднике звездной свадьбы. — делал вывод Вадим и, доедая кусочки рульки, запил их свежим напитком. — И это почему же ты так думаешь? С какой то стати ей там оказаться? — опять спросил Женер и, почуяв лучик надежды, все-таки съел листик салата. — Да по одной простой причине. Дело в том, что во время праздника все в нашем мире и настоящее, и будущее. И люди, и мистические существа, и фантазия, и реальность — все переплетается, становится единым целым, и стекается в одну точку, а именно туда, на площадь Королевскому дворцу. Там и только там собирается все и вся. Определенно закончив трапезу, заключил Вадим. — Так ты считаешь, что мы на той площади сможем найти Надю? — Так поехали быстрей! — порываясь вскочить, скрикнул Женьер. — Эй, ей, торопыга, остынь! Всему свое время. Пусть все идет, как идет, никогда не спеши. Во всем есть свой ритм, и его нельзя нарушать. Эх, малыш, малыш, тебе еще предстоит это понять и научиться с этим жить. А пока ложись-ка ты, поспи немного. Тебе надо как следует отдохнуть, а поговорить мы всегда успеем, — настоятельно указал Вадим и, поотечески похлопав Женьера по плечу, поднялся из-за стола. — Ну, хорошо, как скажешь, лягу, вздремну, а то у меня и вправду что-то ото всего этого голова кругом пошла. Покорно согласился Женьер и, тут же растянувшись на дубовой лавке, сладко засопел. Бедняга! Он еще не знает, сколько ему надо всего сделать, чтобы добиться своего. Аккуратно накрыв юноша своим походным плащом, тихо произнес Вадим и осторожно вышел наружу. Ему надо было помочь хозяйскому сынишке накормить и напоить лошадей. Он не мог не позаботиться о своих быстроногих скакунах, ведь за все время путешествий они ни разу его не подводили. И, быстро выйдя на двор, Вадим тут же взялся за дело, подсыпал в кормушку овса, подложил свежей водицы, проверил и подправил подпругу. В общем, сделал все, чтобы и дальше в дороге у него и его ребят не возникло никаких непредвиденных препон, и они могли беспрепятственно добраться до цели. Да, вот таким внимательным и обязательным был Вадим ответственный как предводитель и заботливый как отец родной. И пока его талантливые подопечные спокойно дремали, посапывая в уютном трактирчике, он продолжал беспокоиться об их последующем благополучии. А то, что его ребята были несказанно талантливы, у него сомнений не вызывало. Об этом он мог бы поспорить с кем угодно, хоть с королем, хоть с дьяволом то были актеры от бога. Они играли так самозабвенно, так блистательно и с таким упоением, что могли изобразить кого угодно. Да так оно и было. Та самая Марго, что очень ласково потрепала Женьера по голове, потрясающе исполняла роль белокурой актрисы-легенды из будущего. А ее напарник, малыш Серго, неслыханно верно перевоплощался в безумно гениального композитора прошлого. Да и вообще все ребята – и Андре, и Юри, и Саше, и Ди, и Юли, и Ник, и Анна, и даже красавчик Максимилиан – все они играли так, как другим и не снилось. А все благодаря тому, что актерскому мастерству их обучал именно Вадим. Его методика обучения, хотя и была порой жесткой, но она же и была единственно верной. Мы всегда идем вперед и никогда не стоим на месте. Мы люди, играющие жизнь, мы проникаем сквозь костность. И, включая силовые поля, порождаем новую реальность. Актер должен всей душой вживаться в шкуру своего героя. Он должен уметь тонко играть, а не грубо фиглярничать. И навсегда запомните слова одного именитого в грядущем полководца. Воображение правит миром. Мы с вами — великие шуты, высмеивающие пороки зла. Мы — добрые орликины вашего времени, дающие возможность исправиться этому времени, — частенько говаривал Вадим, пестуя своих ребят. И вот, наверное, потому они, однажды собравшись, назвали свой театр Орликиниада. А уж свой театр ребята любили, ведь он был их детищем и они ощущали себя в нем большой и дружной семьей. Вот и сейчас, пока Вадим хлопотал с лошадьми и мысленно прокручивал у себя в голове последующие действия, сами ребята уже проснулись, отряхнулись и веселой шумной гурьбой, словно цыплята, потерявшие свою мать, высыпали на улицу. — А, отдохнули, голубчики? Ну что? — Пора в путь-дорожку. Лично у меня все готово. — Ну, а как вы? Увидев их, задорно воскликнул Вадим. — Так и мы готовы. Поехали. Нам уже совсем не терпится попасть на праздник и выступить там. Скорее в дорогу! Поддержав своего предводителя, наперебой загомонили ребята и тут же кинулись занимать места в карете. — А где же наш гость? — Что-то я его не вижу. Спит еще, что ли? — приглядевшись, спросил Вадим. «Нет, — Нет-нет, я здесь, я уже иду. Услышав шум сборов, выскочил из трактира Женьер, а за ним и их хлебосольный хозяин. — Ну, тогда все в порядке. А ну, живо марш на козлы, едем! — весело прикрикнул на Женьера Вадим, и они, тепло попрощавшись с хозяевами-троллями, Сейчас же отправились в дорогу. Их путешествие продолжилось.